поворот к духовному. Духовный треугольник медленно движется вперед и ввысь. В наше время одна из нижних наибольших секций достигает ступени первых лозунгов материалистического кредо. В религиозном отношении обитатели этой секции носят различные имена. Они называются иудеями, католиками, протестантами и так далее. В действительности же они атеисты, что открыто признают некоторые из наиболее смелых или наиболее ограниченных из них. Небеса опустели, Бог умер. Политически эти обитатели являются приверженцами народного представительства или республиканцами. Боязнь, отвращение и ненависть, которую они вчера чувствовали к этим политическим воззрениям, Они сегодня переносят на анархию, которая им неизвестна. Им знакомо только ее название, и оно вызывает в них ужас. Экономически эти люди являются социалистами. Они оттачивают меч справедливости, чтобы нанести смертельный удар гидрокапитализма и отрубить этому злу голову. Обитатели большой секции треугольника – никогда самостоятельно не решали вопросов. Их всегда тащили в повозке человечества, жертвующие собою ближние, стоящие духовно выше их. Поэтому им ничего не известно о том, что значит тащить повозку. Они наблюдали это всегда с большого расстояния. Поэтому они думают, что тащить ее очень легко. Они верят в безупречные рецепты, и в безошибочно действующие средства. Следующая, более низкая, секция вслепую подтягивается упомянутой выше секции на эту высоту, но она все еще крепко держится на старом месте, сопротивляется, опасается попасть в неизвестное, чтобы не оказаться обманутой. Более высокие секции не только слепо атеистичны в отношении религии, но могут обосновать свое безбожие чужими словами, например, недостойной ученого фразой Вихрова «Я вскрыл много трупов и никогда при этом не обнаружил души». Политически они чаще бывают республиканцами, им знакомы различные парламентские обычаи, они читают политические передавицы в газетах, экономически они являются социалистами различных нюансов и могут подкреплять свои убеждения, многими цитатами, начиная от Эммы Швейцера к Железному закону Лассаля до Капитала Маркса и еще многих других. В этих более высоких секциях имеются и другие рубрики, которых не было в только что описанных. Это наука и искусство, а также литература и музыка. В научном отношении эти люди позитивисты. Они признают только то, что может быть взвешено и измерено. Остальное они считают той же вредной чепухой, какой они вчера считали доказанные сегодня теорией. В искусстве они натуралисты. Они признают и ценят личность, индивидуальность и темперамент художника, но только до известной границы, проведенной другими, и в эту границу поэтому они твердо верят. Несмотря на, по-видимому, большой порядок и на непогрешимые принципы, в этих высших секциях все же можно найти скрытый страх, смятение, шаткость и неуверенность, как это бывает в головах пассажиров большого прочного океанского парохода, когда в открытом море, прискрывшейся в тумане суши, собираются черные тучи и угрюмый ветер громоздит черные водяные горы. Причиной тому является их образование. Они знают, что почитаемый сегодня ученый, государственный деятель, художник, еще вчера был осмеян как недостойный серьезного взгляда карьерист, мошенник, халтурщик. И чем выше в этом духовном треугольнике, тем очевиднее этот страх, эта неуверенность проступает наружу своими острыми углами. Во-первых, встречаются глаза, которые могут самостоятельно видеть, встречаются головы, способные к сопоставлению. Такие одаренные люди спрашивают себя, «Раз позавчерашняя мудрость была не низвергнута вчерашней, а вчерашняя сегодняшней, то, может быть, и современная мудрость будет сметена завтрашней?» И наиболее смелые из них отвечают, «Все это вполне возможно». Во-вторых, находятся глаза, способные видеть то, что еще не объяснено современной наукой. Такие люди задают себе вопрос, придет ли современная наука на путь, по которому она уже так долго движется, к решению этих загадок, если она придет к их решению, можно ли будет положиться на ее ответы? В этих секциях находятся и профессиональные ученые, помнящие, как встречались академиями новые факты, ныне твердо установленные и признанные теми же академиями. Тут же находятся искусствоведы, которые пишут глубокомысленные книги, полные признания того искусства, которое вчера еще считалось бессмысленным. Этими книгами они устраняют препятствия, которые искусство давно уже преодолело, и устанавливают новые, которые на этот раз должны будут твердо и на все времена стоять на этом новом месте, Занимаясь этим, они не замечают, что строят преграды не впереди, а позади искусства. Когда они завтра заметят это, то напишут новые книги и быстро переставят свои преграды подальше. Это останется неизменным до тех пор, пока не будет понятно, что внешний принцип искусства может быть действительным только для прошлого, но никогда для будущего. Теоретического обоснования этого принципа для дальнейшего пути, лежащего в области нематериального, быть не может. Не может кристаллизоваться в материи то, чего еще материально не существует. Дух, ведущий в царство завтрашнего дня, может быть познан только чувством. Путь туда, пролагает талант художника. Теория ⁇ это Светоч который освещает кристаллизовавшиеся формы вчерашнего и позавчерашнего. Поднимаясь еще выше, мы столкнемся с еще большим смятением, как в большом городе, прочно возведенном по всем архитектоническим математическим правилам, внезапно потрясенным чудовищной силой. Человечество действительно живет в таком духовном городе, где внезапно проявляются силы, с которыми не считались духовные архитекторы и математики. Тут как карточный домик, рухнула часть толстой стены, там лежит в развалинах огромная, достигавшая небес башня, построенная из многих сквозных, как кружево, но бессмертных духовных устоев. Старое забытое кладбище сотрясается, открываются древние забытые могилы, и из них поднимаются позабытые духи. Столь искусно смастеренное солнце обнаруживает пятна и темнеет, и где замена для борьбы с мраком? В этом городе живут также и глухие люди, которых оглушила чужая мудрость, и которые не слышали, как рухнул город. Они также не видят, ибо чужая мудрость ослепила их. Они говорят, наше солнце становится все светлее, и мы скоро увидим, как исчезнут последние пятна. Но и у этих людей отверзнутся очи и слух. А еще выше. Никакого страха уже не существует. Там происходит работа, смело расшатывающая заложенные людьми устои. Здесь мы также находим профессиональных ученых, которые снова и снова исследуют материю. Они не знают страха ни перед каким вопросом, и в конце концов ставят под сомнение саму материю, на которой еще вчера все покоилось, и на которую опиралась вся Вселенная. Теория электронов, то есть движущегося электричества, которые должны всецело заменить материю, находит сейчас отважных конструкторов, которые то здесь, то там переступают границы осторожности и погибают при завоевании новой научной твердыни. Так погибают воины при штурме, упорной крепости, забывая о себе и принося себя в жертву, но нет крепости, которую невозможно было бы взять. С другой же стороны, множатся или чаще становятся известными факты, которые вчерашняя наука приветствовала привычным словом «надувательство». Даже газеты, эти большей частью послушные слуги успеха и плепса, торгующие и встречающие покупателя словами «чего изволите», вынуждены в некоторых случаях умерять или даже совсем отказываться от иронического тона при сообщениях о чудесах. Различные ученые, среди которых имеются и материалисты чистейшей воды, посвящают свои силы научному исследованию загадочных фактов, которые невозможно дольше не отрицать, не замалчивать. С другой стороны, Множится число людей, которые не возлагают никаких надежд на методы материалистической науки в вопросах, касающихся всего того, что не есть материя, или всего того, что недоступно органам чувств. И подобное искусство, которое ищет помощи у примитивов, эти люди обращаются к полузабытым временам с их полузабытыми методами, чтобы там найти помощь. Эти методы, однако, еще живы у народов, на которых мы с высоты наших знаний привыкли смотреть с жалостью и презрением. К числу таких народов относятся, например, индусы, которые время от времени преподносят ученым нашей культуры загадочные факты, факты, на которые или не обращали внимания, или от которых, как от назойливых мух, пытались отмахнуться поверхностными словами и объяснениями. Елена Петровна Блаватская, пожалуй, первая после долголетнего пребывания в Индии, установила крепкую связь между этими дикарями и нашей культурой. Этим было положено начало одного из величайших духовных движений, которое объединяет сегодня большое число людей в теософском обществе. Общество это состоит из лож, которые путем внутреннего познания пытаются подойти к проблемам духа. Их методы являются полной противоположностью позитивным методам. В своей исходной точке они взяты из существовавшего уже раньше, но получили теперь новую, сравнительно точную форму. Теория, составляющая основу этого теософского движения, была дана Блаватской форме катехизиса, где ученик получает точные ответы теософа на свои вопросы. По словам Блаватской, Теософия равнозначна вечной истине. Новый посланец истины найдет человечество подготовленным теософским обществом для своей миссии. Он найдет формы выражения, которые сможет облечь новые истины, организацию, которая в известном отношении ожидает его прибытия, чтобы тогда убрать с его пути материальные препятствия и трудности. Блаватская считает, что В 21 веке Земля будет раем по сравнению с тем, какова она в настоящее время. Этими словами она заканчивает свою книгу. Во всяком случае, если даже теософы и склонны к созданию теории, и несколько преждевременно радуются, что могут получать скорые ответы вместо того, чтобы стоять перед огромным вопросительным знаком, И если даже эта радость легко может настроить наблюдателя несколько скептически, все же остается факт большого духовного движения. В духовной атмосфере это движение является сильным фактором, и в этой форме оно как звук избавления дойдет до многих отчаявшихся сердец, окутанных мраком ночи. Оно будет для них рукой, указующей и подающий помощь. Когда потрясены религия, наука и нравственность, последняя сильной рукой Ницше, и внешние устои угрожают падением, человек обращает свой взор от внешнего внутрь самого себя. Литература, музыка и искусство являются первыми, наиболее восприимчивыми сферами где этот поворот к духовному становится заметным в реальной форме. Эти сферы немедленно отражают мрачную картину современности, они предугадывают то великое, которое, как крошечная точка, замечается немногими и для масс не существует. Они отражают великий мрак, который еще едва проступает. Они сами облекаются во мрак и темноту. С другой же стороны, Они отворачиваются от опустошающего душу содержания современной жизни и обращаются к сюжетам и окружению, дающим свободный исход нематериальным устремлениям жаждущей души. В области литературы одним из таких явлений является писатель Меттерлинг. Он вводит нас в мир, который называют фантастическим или, вернее, сверхчувственным. Его принцесса Мален, семь принцесс, слепые и так далее, не являются людьми прошедших времен, каких мы встречаем среди стилизованных героев Шекспира. Это просто души, ищущие в тумане, где им угрожает удушье. Над ними нависает невидимая мрачная сила, духовный мрак, неуверенность, неведение и страх перед ними. Таков мир его героев. Таким образом, Меттерлинг является, быть может, одним из первых пророков, одним из первых ясновидцев искусства, возвещающих описанный выше упадок. Обращение духовной атмосферы, разрушающая и в то же время ведущая рука, отчаяние и страх перед ней, утерянный путь, отсутствие руководителя, отчетливо отражаются в его сочинении. Эту атмосферу он создает, пользуясь чисто художественными средствами, причем материальные условия, мрачные замки, лунные ночи, болота, ветер, совы и так далее, играют преимущественно символическую роль и применяются больше для передачи внутреннего звучания. Главным средством Метерлинка является пользование словом. Слово есть внутреннее звучание. Это внутреннее звучание частично, а может быть, главным образом исходит от предмета, для которого слово служит названием. Когда, однако, самого предмета не видишь, а только слышишь его название, то в голове слышащего возникает абстрактное представление, дематериализованный предмет, который тотчас вызывает в сердце вибрацию. Так, зеленое, желтое, красное дерево на лугу есть только материальный случай, случайно материализовавшаяся форма дерева, которую мы чувствуем в себе, когда слышим слово «дерево». Искусственное применение слова в согласии с поэтическим чувством, внутренне необходимое повторение его два, три, несколько раз подряд, может привести не только к возрастанию внутреннего звучания, но выявить, и другие неизвестные духовные свойства этого слова. В конце концов, при частом повторении слова, любимая детская игра, которая позже забывается, оно утрачивает внешний смысл. Даже ставший абстрактным смысл указанного предмета также забывается и остается лишь звучание слова. Это чистое звучание, мы слышим, может быть бессознательно, и в созвучии с реальным или позднее ставшим абстрактным предметом. В последнем случае, однако, это чистое звучание выступает на передний план и непосредственно воздействует на душу. Душа приходит в состояние беспредметной вибрации, которая еще более сложна, я бы сказал, более сверхчувственна, чем душевная вибрация, вызванная колоколом, звенящей струной, упавшей доской и так далее. Здесь открываются большие возможности для литературы будущего. В эмбриональной форме эта мощь слова применяется, например, уже в теплицах. Поэтому у Метерлинка слово, на первый взгляд, казалось бы, нейтральное, звучит зловеще. Обыкновенное простое слово, например, «волосы», При верно прочувствованном применении может вызвать атмосферу безнадежности, отчаяния. И Меттерлинг пользуется этим средством. Он показывает путь, где вскоре становится ясным, что гром, молния, луна, замчащимися тучами являются внешними материальными средствами, которые на сцене еще больше, чем в природе, похожи на детское пугало. Действительно. Внутренние средства не так легко утрачивают свою силу и влияние. И слово, которое имеет таким образом два значения, первое прямое и второе внутреннее, является чистым материалом поэзии и литературы, материалом применять который может только это искусство и посредством которого оно говорит душе. Мечто подобное вносил в музыку Рихард Вагнер. Его знаменитый лейтмотив, также представляет собою стремление характеризовать героя не путем театральных аксессуаров, грима и световых эффектов, а путем точного мотива, то есть чисто музыкальными средствами. Этот мотив является чем-то вроде музыкально выраженной духовной атмосферы, предшествующей герою, атмосферы, которую он таким образом духовно излучает на расстоянии. Наиболее современные музыканты, как, например, Дебюсси, передают духовные импрессии, которые они нередко перенимают от природы и в чисто музыкальной форме притворяют в духовные картины. Именно Дебюсси часто сравнивается с художниками-импрессионистами. О нем утверждают, что он, как и они, пользуется крупными индивидуальными мазками, вдохновляясь в своих произведениях явлениями природы. Правильность этого утверждения является лишь примером того, как в наши дни различные виды искусства учатся друг от друга и как часто их цели бывают похожи. Однако было бы слишком смело утверждать, что значение Дебюсси исчерпывающим образом представлено в этом определении. Несмотря на точки соприкосновения с импрессионистами, стремление музыканта к внутреннему содержанию – Настолько сильно, что в его вещах можно сразу же почувствовать его душу со всеми ее мучительными страданиями, волнениями и нервным напряжением современной жизни. А с другой стороны, Дебюси в импрессионистских картинках никогда не применяет чисто материальные ноты, характерные для программной музыки, а ограничивается использованием внутренней ценности явления. Сильное влияние на Дебюсси оказала русская музыка, мусоргский. Неудивительно, что имеется известное сродство Дебюсси с молодыми русскими композиторами, к числу которых в первую очередь следует причислить Скрябина. В звучании их композиции имеется родственная нота. Одна и та же ошибка часто неприятно задевает слушателя. Иногда оба композитора совершенно внезапно вырываются из области новых уродств, исследует очарованию более или менее общепринятой красивости. Часто слушатель чувствует себя по-настоящему оскорбленным, когда его, как теннисный мяч, перебрасывают через сетку, разделяющую две партии противников, партию внешней красивости и партию внутренне прекрасного. Эта внутренняя красота есть красота, которую отказываясь от привычной красивости, изображает в силу повелительной внутренней необходимости. Человеку, не привыкшему к этому, эта внутренняя красота, конечно, кажется уродством, ибо человек вообще склонен к внешнему и неохотно признает внутреннюю необходимость, особенно в наше время. Этот полный отказ от привычно красивого есть путь, которым в наши дни идет венский композитор Арнольд Шонберг. Он пока еще в одиночестве, и лишь немногие энтузиасты признают его. Он считает, что все средства святы, если ведут к цели самопроявления. Этот делатель рекламы, обманщик и халтурщик, говорит в своем учении о гармонии, Возможно, всякое созвучие, любое прогрессивное движение, но я уже теперь чувствую, что и здесь имеются известные условия, от которых зависит, применяю ли я тот или иной диссонанс. Здесь Шонберг ясно чувствует, что величайшая свобода, являющаяся вольным и необходимым дыханием искусства, не может быть абсолютной. Каждой эпохе дана своя мера этой свободы и даже наигениальнейшая сила не в состоянии перескочить через границы этой свободы. Но эта мера во всяком случае должна быть исчерпана и в каждом случае исчерпывается. Пусть упрямая повозка сопротивляется как хочет, исчерпать эту свободу стремится и Шонберг. И на пути к внутренне необходимому он уже открыл золотые россыпи новой красоты. Музыка Шонберга — вводит нас в новое царство, где музыкальные переживания являются уже не акустическими, а чисто психическими. Здесь начинается музыка будущего. После реалистических идеалов в живопись, сменяя их, входят импрессионистские стремления. В своей догматической форме и чисто натуралистических целях они завершаются теорией неоимпрессионизма одновременно приближающегося к области абстрактного. Теорией неоимпрессионистов, которую они считают универсально признанным методом, является не передача на полотне случайного отрезка жизни, а выявление всей природы во всем ее блеске и великолепии. К тому же приблизительно времени относятся три явления совершенно другого рода. Рассети и его ученик Бёрн Джонс с рядом их последователей Бекли и пошедший от него Штук с их последователями и Сигантини, за которым также тянутся недостойные формальные подражатели. Я остановился именно на этих трех для того, чтобы охарактеризовать искание в нематериальных областях. Рассети обратился к прерафаэлитам, И пытался влить новую жизнь в их абстрактные формы. Беклин ушел в область мифов и сказок, но в противоположность Рассети облекал свои абстрактные образы в сильно развитые материально-телесные формы. Сигантини в этом ряду, внешне наиболее материальный, он брал совершенно готовые природные формы, которые нередко отрабатывал до последних мелочей например, горные цепи, камни, животных и так далее, и всегда умел, несмотря на, видимо, материальную форму, создать абстрактные образы. Возможно, благодаря этому он внутренне наименее материальный из них. Эти художники являются искателями внутреннего содержания во внешних формах. Иным путем, более свойственным чисто живописным средством подходил к похожей задаче искатель нового закона формы Сезанн. Он умел из чайной чашки создать одушевленное существо, или вернее сказать, увидеть существо этой чашки. Он поднимает натюрморт до той высоты, где внешне мертвые вещи становятся внутренне живыми. Он трактует эти вещи так же, как человека, ибо обладает даром всюду видеть, Внутреннюю жизнь. Он дает им красочное выражение, которое является внутренней живописной нотой и отливает их в форму, поднимающуюся до абстрактно звучащих, излучающих гармонию, часто математических форм. Изображается ни человек, ни яблоко, ни дерево. Все это используется сезаном для создания внутренней живописно звучащей вещи, называемой картиной. Также называет свои произведения один из величайших, новейших французских художников Анри Матис. Он пишет картины, и в этих картинах стремится передать божественное. Чтобы достигнуть этого, он берет в качестве исходной точки какой-нибудь предмет, человек или что-либо иное, и пользуется исключительно живописными средствами, краской и формой. У руководимой чисто индивидуальными свойствами, одаренный как француз, особенно и прежде всего колористически, Матис приписывает краске преобладающее значение и наибольший вес. Подобно Дебюсси, он в течение долгого времени не всегда мог освободиться от привычной красивости. Импрессионизм у него в крови. Так. Среди картин Матисса, полных внутренней жизненности и возникающих в силу внутренней необходимости, мы встречаем и другие картины, возникающие в результате внешнего импульса, внешней привлекательности, как часто вспоминается тогда Мане, которые обладают главным образом и исключительно внешней жизнью. Здесь специфически французская, утонченная, гурманская, чисто Мелодически звучащая красота живописи поднимается на заоблачную прохладную высоту. Соблазну такой красоты никогда не поддается другой великий парижанин, испанец Пабло Пикассо, всегда одержимый потребностью самовыявления, часто бурно увлекающийся Пикассо, бросается от одного внешнего средства к другому. Когда между этими средствами возникает пропасть, Пикассо делает прыжок, и к ужасу неисчислимой толпы своих последователей он уже на другой стороне. Они-то думали, что вот уже догнали его, а теперь им снова предстоят тяжкие испытания спуска и подъема. Так возникло последнее французское движение кубизма, о котором подробно будет сказано во второй части. Пикассо стремится достичь конструктивности, применяя числовые отношения. В своих последних вещах 1911 года он логическим путем приходит к уничтожению материального, причем не путем его растворения, а путем чего-то вроде дробления отдельных частей и конструктивного разбрасывания этих частей по картине, но при этом он, как ни странно, хочет сохранить видимость материального. Пикассо не останавливается ни перед какими средствами, и когда краски мешают ему в проблеме чисто рисуночной формы, он бросает их за борт и пишет картину коричневым и белым. Эти проблемы являются также его главной силой. Матисс краска, Пикассо Форма, два великих указателя на великую цель.